Глава тридцатая Свияжский взял под руку Левина и пошел с ним к своим. Теперь уж нельзя было миновать Вронского. Он стоял со Степаном Аркадьевичем и Сергеем Ивановичем и смотрел прямо на подходившего Левина. «Очень рад. Кажется, я имел удовольствие встретить у княгини Щербатской». Сказал он, подавая руку Левину. Да, я очень помню нашу встречу, сказал Левин и, багрово покраснев, тотчас же отвернулся и заговорил с братом. Слегка улыбнувшись, Вронский продолжал говорить со Свияжским, очевидно, не имея никакого желания вступать в разговор с Левиным. Но Левин, говоря с братом, беспрестанно оглядывался на Вронского придумывая о чем бы заговорить с ним, чтобы загладить свою грубость. Зачем же теперь дело? спросил Левин, оглядываясь на Свияжского и Вронского. За Снитковым. Надо, чтобы он отказался или согласился? отвечал Свияжский. Да что же он? Согласился или нет? В том-то и дело, что не то не все, сказал Вронский. — А если откажется, кто же будет баллотироваться? — спросил Левин, поглядывая на Вронского. — Кто хочет? — сказал Свияжский. — Вы будете? — спросил Левин. — Только не я, смутившись и бросив испуганный взгляд на стоявшего подле Сергеем Ивановичем ядовитого господина, сказал Свияжский. — Так кто же? — Невидовский? сказал Левин, чувствуя, что он запутался. Но это было еще хуже. Невидовский и Свияжский были два кандидата. Уж я-то ни в каком случае, ответил ядовитый господин. Это был сам Невидовский Свияжский познакомил с ним Левина. Что, и тебя забрало за живое? сказал Степан Аркадьевич, подмигивая Вронскому. Это вроде скачек. Пари можно. — Да, это забирает за живое, — сказал Вронский. — И раз взявшись за дело, хочется его сделать. — Борьба, — сказал он, нахмурившись и сжав свои сильные скулы. — Что за делец Свияжский? Так ясно у него все. — О, да, — рассеянно сказал Вронский. Наступило молчание, во время которого Вронский так как надо же смотреть на что-нибудь, посмотрел на Левина, на его ноги, на его мундир, потом на его лицо, и, заметив мрачные, направленные на себя глаза, чтобы сказать что-нибудь, сказал, «А как это вы, постоянный деревенский житель, не мировой судья? Вы не в мундире мирового судьи?» «От того, что я считаю, что мировой суд есть дурацкое учреждение», — отвечал мрачно Левин, все время ждавший случая разговориться с Вронским, чтобы загладить свою грубость при первой встрече. «Я этого не полагаю, напротив», — со спокойным удивлением сказал Вронский. «Это игрушка», — перебил его Левин. «Мировые судьи нам не нужны». Я в восемь лет не имел ни одного дела. А какое имел, то было решено на выворот. Мировой судья от меня в сорока верстах. Я должен, одели в два рубля, посылать поверенного, который стоит 15. И он рассказал, как мужик украл у мельника муку, и когда мельник сказал ему это, то мужик подал иск судье в клевете. Все это было не кстати и глупо, И Левин в то время, как говорил, сам чувствовал это. «О, это такой оригинал!» — сказал Степан Аркадьевич со своей самой миндальную улыбкой. «Пойдемте, однако! Кажется, баллотируют!» И они разошлись. «Я не понимаю», — сказал Сергей Иванович, заметивший неловкую выходку брата. «Я не понимаю, как можно быть до такой степени лишенным всякого...» политического такта. Вот чего мы, русские, не имеем. Губернский предводитель — наш противник. Ты с ним за брата и просишь его баллотироваться. А граф Вронский... Я друга себе из него не сделаю. Он звал обедать, я не поеду к нему, но он наш. Зачем же делать из него врага? Потом ты спрашиваешь, Невидовского, будет ли он баллотироваться. Это не делается. Ах, я ничего не понимаю, и все это пустяки, — мрачно отвечал Левин. Вот ты говоришь, что все это пустяки, а возьмешься, так все путаешь. Левин замолчал, и они вместе вошли в большую залу. Губернский предводитель, несмотря на то, что он чувствовал в воздухе приготовляемый ему подвох, и несмотря на то, что не все просили его, все-таки решил баллотироваться. Все в зале замолкло, секретарь громогласно объявил, что баллотируются в губернские предводители «Ротмистр гвардии Михаил Степанович Снитков. Уездные предводители заходили с тарелочками, в которых были шары, от своих столов к губернскому, и начались выборы. «Направо клади!» — шепнул Степан Аркадич Левину, когда он вместе с братом вслед за предводителем подошел к столу. Но Левин забыл теперь тот расчет, который объясняли ему, и боялся, не ошибся ли Степан Аркадич, сказав «направо», Ведь Снитков был враг. Подойдя к ящику, он держал шар в правой, но, подумав, что ошибся перед самым ящиком, переложил шар в левую руку и, очевидно, потом положил налево. Знаток дела, стоявший у ящика, по одному движению локтя узнававший, кто куда положит, недовольно поморщился. Ему не на чем было упражнять свою проницательность. Все замолкло, и послышался счет шаров. Потом одинокий голос провозгласил число избирательных и неизбирательных. Предводитель был выбран значительным большинством. Все зашумело и стремительно бросилось к двери. Снитков вошел и дворянство окружило его, поздравляя. «Ну, теперь кончено?» — спросил Левин у Сергея Ивановича. «Только начинается», — улыбаясь, сказал за Сергея Ивановича Свияжский. «Кандидат предводителя может получить больше шаров». Левин совсем опять забыл про это. Он вспомнил только теперь, что тут была какая-то тонкость, но ему скучно было вспоминать, в чем она состояла. На него нашло уныние и захотелось выбраться из этой толпы. Так как никто не обращал на него внимания, и он, казалось, никому не был нужен, он потихоньку направился в маленькую залу, где закусывали, и почувствовал большое облегчение, опять увидав лакеев. Старичок лакей предложил ему покушать, и Левин согласился. Съев котлетку с фасолью и поговорив с лакеем о прежних господах, Левин, не желая входить в залу, где ему было так неприятно, пошел пройтись на хоры. Хоры были полны нарядных дам, перегибавшихся через перила и старавшихся не проронить ни одного слова из того, что говорилось внизу, Около дам сидели и стояли элегантные адвокаты, учителя гимназии в очках и офицеры. Везде говорилось о выборах и о том, как измучился предводитель и как хороши были прения. В одной группе Левин слышал похвалу своему брату. Одна дама говорила адвокату. Как я рада, что слышала Кознышева. Это стоит, чтобы поголодать. Прелесть! Как ясно! И слышно все. Вот у вас в суде никто так не говорит. Только один Майдель, и то он далеко не так красноречив. Найдя свободное место у перил, Левин перегнулся и стал смотреть и слушать. Все дворяне сидели за перегородочками в своих уездах. Посередине залы стоял человек в мундире и тонким громким голосом провозглашал. Баллотируется в кандидаты губернского предводителя дворянства штаб род мистер Евгений Иванович Апухтин. Наступило мертвое молчание и послышался один слабый старческий голос. Отказался. Баллотируется на дворный советник Петр Петрович Боль. Начинал опять голос. Отказался. — раздавался молодой визгливый голос. «Опять начиналось то же, и опять отказался!» Так продолжалось около часа. Левин, облокотившись на перила, смотрел и слушал. Сначала он удивлялся и хотел понять, что это значило. Потом, убедившись, что понять этого он не может, ему стало скучно. Потом, вспомнив все то волнение и озлобление, которое он видел на всех лицах, Ему стало грустно. Он решился уехать и пошел вниз. Проходя через сени хор, он встретил ходившего взад и вперед унылого гимназиста с подтекшими глазами. На лестнице же ему встретилась пара — дама, быстро бежавшая на каблучках, и легкий товарищ прокурора. — Я говорил вам, что не опоздаете сказал прокурор в то время, как Левин посторонился, пропуская даму. Левин уже был на выходной лестнице и доставал из жилетного кармана номерок своей шубы, когда секретарь поймал его Пожалуйте, Константин Дмитрич, балотируют. В кандидаты баллотировался так решительно отказавшийся Невидовский. Левин подошел к двери в залу, она была заперта. Секретарь постучался, дверь отворилась, и навстречу Левину проюркнули два раскрасневшиеся помещика. — Мочи моей нет! — сказал один раскрасневшийся помещик. Вслед за помещиком высунулось лицо губернского предводителя. Лицо это было страшно от изнеможения и страха. «Я тебе сказал не выпускать!» — крикнул он сторожу. «Я впустил, ваше превосходительство! Господи!» И, тяжело вздохнув, губернский предводитель, устало шмыгая в своих белых панталонах, опустив голову, пошел посредине залы к большому столу. Неведомскому переложили, как и было рассчитано, и он был губернским предводителем. Многие были веселы, многие были довольны, счастливы, многие в восторге. Многие недовольны и несчастливы. Губернский предводитель был в отчаянии, которого он не мог скрыть. Когда Невидовский пошел из залы, толпа окружила его и восторженно следовала за ним, так же, как она следовала в первый день за губернатором, открывшим выборы, и так же, как она следовала за Снитковым, когда тот был выбран.